Так точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый сонный шум моря. Слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом. Дьякону стало жутко. «Как бы Бог не наказал меня!»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 и он пошел дальше они хотя и неверующие но добрые люди и спасутся обязательно спасутся какую меру нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо Дьякон вспомнил своего врага.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 казенную муку все уважали молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корин и Лаевский, только потому, что они неверующие?» Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленка, и это...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 «Откуда вы все знаете?» – спросит зоолог. кто то вот и есть. Дом сидел, а знаю. Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться. Тесть, о, кашни, корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное».